«Вы же понимаете, зачем ей это нужно», – еще быстрее заговорил Николас. «Она собирается истязать девчонку. Даже не ради того, чтобы выпытать какую-то информацию. Какую информацию может знать ребенок? Нет, ваша начальница просто выместит на ней свою ярость. Может быть, сейчас вам кажется, что это неприятный инцидент, не более. Но пройдут месяцы, годы, а это ужасное злодеяние будет висеть на вашей совести камнем». «Вы будете слышать крики, видеть искаженное болью лицо ни в чем не повинной девочки. Вы не сможете это забыть!» Опять звонок. «Я... сейчас... Толь, сходи, посмотри, а розетка там есть?» «Есть, я смотрел», — впервые за все время раскрыл рот утконос. «Есть», — доложил Макс. «Вы где?» «Ясно», — положил телефон на стол. «Уже свернула на Кимринскую. Сейчас будет. Несется, как ведьма на метле». «Мне жаль, Николай Александрович. Правда жаль, но...» «Да вы не меня жалейте!» – перебил его Ника. «И даже не девочку. Вы себя пожалеете, Если в вас остается хоть кусочек живой души, вы же потом сами себя изгрызете». «Нет, не могу. И кончайте вашу пропаганду. Не то надену железки и рот заклею». Макс встал, выразительно позвенял прицепленными к поясу наручниками. Если Жанна прикажет, я вас лично лобзиком набесстрогнув нас ругаю при всем хорошем отношении. Я не слюнявка, а профессионал, ясно? Вы бы лучше насчет ликвазола подумали, а то поздно будет. Из передней донесся скрежет ключа. Ничего ужаснее этого обыденного звука, такого мирного домашнего, с доселе слышать не приходилось. — Ну вот, опоздали, — развел руками Макс. — Толя, пригляди-ка за ним. И вышел в холл. Жанна ворвалась в комнату со стремительностью гоночного автомобиля. Волосы новоявленной медузы допорщились черными змейками, лицо застыло в маске ярости, а зрачки сжались в крошечные точки. «Нанюхалась кокаина», — догадался Николас, пятясь к стене. Он был готов к тому, что кровожадная мстительница сразу кинется на свою жертву, собьет с ног, вцепится в горло, а то и выстрелит. Но Жанна на него даже не взглянула остановилась и медленно, даже несколько заторможенно произнесла. «Сегодня день моего позора. Моя репутация погублена, восстанавливать придется долго. Но ничего, я уже придумала, как извлечь из этого разгрома пользу. Такое устрою, легенды будут рассказывать. Ни одна тварь не посмеет со мной шутки шутить». «Что делать-то?» — нервно спросил Макс. «Ты говори...» Она кивнула в сторону холла. Там у меня в сумке магнитофон. Буду работать с девчонкой в ванной и записывать. Потом пошлю кассетку Куцуму. Хотела на видео, но аудио лучше. Можно и по телефону запустить, и по офисной трансляции, отовсюду. Он у меня, сука, от любой техники шарахаться будет, чтобы не включил отовсюду вопли, доченьки. Ночью, днем, здесь, за границей, денег и времени я не пожалею. Представляете? Ее губы раздвинулись в стороны, но это трудно было назвать улыбкой. Включает куцы утром электробритву, а оттуда писк. «Папа, папочка, а!» «Я знаю, как это устроить. Вопрос техники». «Послушайте, вам сейчас не об этом нужно думать!» Громко, словно глухой или буйно помешанный, обратился к ней Фандорин. «Ваша главная проблема тыков. Вы его подвели, ваш план не сработал. Он захочет с вами рассчитаться. Не отнимайте жизнь у других, лучше спасайте свою!» Жанна развернулась к нему всем телом, и Николас вжался в стену. «А, мастер разумных советов! Спасибо за рекомендацию, но с Олежком я уже поговорила, проблем не будет!» «Как же мне быть с вами, добросердечный Николай Александрович?» Она посмотрела на него взглядом повара, решающего, как бы ему приготовить кусок мяса. «Нет, током в чувствительные места я вас жучить не стану. Есть идея получше. Для начала вы послушаете, как визжит и орет ваша Мирочка. А потом я организую вашему семейству инсценировку по Эдгару Аллану По. Читали про дом и шеров? мое любимое литературное произведение». Она засмеялась, довольная произведенным эффектом. Потом деловито приказала. «Девчонку раздеть, запястье и щиколотки сковать, рот не затыкать, пускай солирует». «А этого?» – спросил Макс, показав на Фандорина. «Пускай, бегает вокруг, машет руками. Работать веселей. Если размашется слишком сильно. Ну, стукните разок-другой, но не сильно, чтобы не отрубился. Давайте, парни, давайте. Сейчас сделаем».